Славин. Люди стали добре, убеждённо повторил Славин, накидывая пиджак на спинку стула. Вы подумать, только самая популярная песня у нас стала о добром крокодиле Гене, а раньше детей крокодилом пугали. Подетька, выкупытесь в нашей реке там множество добрых генов обитает, ответил Зотов. Не доброта это, а приближение знания к массовой аудитории. Я имею в виду телепередачу в мире животных. Они же такие добрые на экране, эти самые крокодилы. Так их жаль, бедняжек. Люди стали сентиментальнее, с этим я могу согласиться. Но что касаемо доброты, позвольте мне остаться при своём мнении. Человечество плашает, Виталий Сельч. Вы в долг деньги даёте? Даю. И вам всегда возвращают? Хм. Кое кто. А вы можете представить себе, чтобы в прошлом веке человек не отдал долг? Если особенно напомнить на людях, выйдет в соседнюю комнату и пах пулью в сердце. А сейчас напомните-ка, скажут, скволыга чёртава, подождёт ничего страшного. Или вспомните наше собрание, где моральный облик разбирают. Слава богу, стало полегче. А ведь что раньше вытворяли? Грязное бельё наружу, аутодафес плашное. Нет-нет, человечество изнывает от злости Виталье Селч. Оно забыло горе. Оно живёт как в коммунальной кухне, только что соседям в чайнике не писает. Домой хочется. Домой, Зотов пожал плечами. Хотелось бы, коли имел. Мне тут уж рассказали. Вот вот, а вы говорите добреем. Истина лежит где-то рядом с апостолом Павлом. Помните, иудеи знамение просят, эллины мудрости. Верно? Одни хотят чудо, другие знания. Одни уповают на удачу, другие на умелость, но никто не хочет сделать доброту религией. Толстого затюкали, а он ведь ближе всех был к истине. Выпить хотите? С удовольствием. Только водка кончилась. А я её терпеть не могу. Виски я обожаю. Глеб, между прочим, ненавидит виски, любит водку. Врёт. Он водку терпеть не может. Вы последите, как он её пьёт. А он вообще, по-моему, не пьёт. Он наровил всё время быть трезвым. Послушай, послушай, Глеб, подумал Славин. Он теперь был уверен, что каждый шорох в его номере записывается. Слушай, что я говорю, мне бы очень хотелось посмотреть на тебя, когда ты напьешься. Закусить нечем? спросил Зотов. Только сода. Да ещё и печенье какое-то осталось. Хотите? Хочу. Я голоден. Пойдём перекусим. Едем лучше ко мне, а? Колбасутётк прислала прекрасную сухую колбасу из сулугуни. Любите сулугуни? Ещё бы. Ладно, спасибо, с удовольствием. Только дождёмся звонка, мне обещал позвонить приятель. Тащит к пилар, а мне что-то не хочется. Интересная баба. Скальпель. Совершенно мужской склад ума при нежном шарме, рассудочная до поразительного. Я, между прочим, к понятию рассудительность отношусь хорошо. Мы обязаны рассудку нашим знаниям. Именно рассудок приводит к единству всё разнообразие наших мнений. Мнение оно и есть мнение, даже несколько мнений в понятие не соединишь. А понятие, как лестница в познание, складывает из мнений рассудок, пользуя при этом воображение, сознание и память. У Пилар прекрасная память, вам не кажется, Андрей Энрич? И ощущение она в жизни имело немало, а? Вы её на полке не разложите. Не считать, что логика позволяет понять человека. Человек по природе своей нелогичен. Это вы по поводу жены? тихо спросил Славин. Зотов выпил виски, понюхал печенье, отломил кусок, лениво жевал, ответил задумчиво. Нет, как раз здесь всё логично. Разница в возрасте, разница в темпераменте, разница в привязанностях, ну и наконец мой иддиотизм. Стоит ли сыпать пепел на голову? Не стоит. Но пепел и констатация факта вещи разные. Коли вы заговорили об этом, значит, нашептали вам уже со всех сторон и всё против Ольги, а это нечестно. Она умнее меня, она талантлива, она по призванию творец, то есть мыслитель. Она красива, наконец. А я хотел из неё выстругать некоторые подобия самого себя и всё погубил. И не стоит оправдываться тем, что я боялся, за неё с ума сходил, как она, кто с ней не обидит ли, что подумают. Либо принимаешь индивидуальность, которая рядом с тобою, целиком принимаешь, и тогда происходит чудо растворения, либо нет. Третьего не дано, нечего жить иллюзиями. Вы просили, чтобы вас отозвали. Но наоборот. Я записан на оператив, надо ждать ещё год, а библиотека у нас общая. И ни она, ни я без неё жить не можем, не то что работать. Куда мне с собой тащить альбомы по живописи Африки, полтонны веса? А видеть мне Ольгу больно, и она знает это. Да и ей не сладко, мне кажется. Она ещё не вышла замуж и не выйдет. Почему? А вот это не наше с вами дело. Простите. Ничего. Мне кажется, вы спросили не из желания подсмотреть в скважину. Я раньше обрывал такие разговоры, а сейчас смысла нет. Я, вроде, Таса, стараюсь опровергнуть клевету в её адрес. Он как-то неловко усмехнулся и подставил рюмку. Налейте-ка ещё, а? Хорошо бы ты алкоголиком, никаких тебе забот, знай и похмеляйся. Отчего так не любите пьющих? Отец спился. Огромного дара человек, но не реализовал себя. Какой-то, знаете ли, помимо всего прочего, грек был. То есть, не понял Славин, почему грек? Ну, вроде грека, точнее говоря, не верил мудрости рождённой близкими. Греки ведь только иностранам и верили, даже Пифагора своего не ценили. Да, гений, конечно, но стал таким от того, что учителя приехали иностранные. Отец мой философ был. А философ ли тот, кто природу изучает? Всё остальное от лукавого. Ну и доизучался запил. Ей-богу, приближение к знанию опасно. Ух, как опасно. Помните, как Пифагора спросили, чем он занимается? Помню. Я ничем не занимаюсь, я философ. Вот и мой отец. Сначала наслаждался зрелищем мира, а потом, видать, разочаровался, да и селёнки не хватило в себя, то есть в окружающих веры не было, и загудел царствие ему небесное. Что ж, приятель, ты не звони, да? дадим ему еще пять минут форы, ладно? Он славный парень. — Все они славные парни, — усмехнулся Зотов. — Только откуда славный парень Глэп знает о наших поставках на Гонии? Один я об этом здесь знаю, никто больше. Славян стремительно наступил на ногу Зотову, но тот брезгливо махнул рукой. — Не пишут вас, кому вы нужны. Были бы послом, тогда другое дело, всадили бы аппаратуру. Выслушав последние слова Зотова, Джон Глеб резко поднялся со стула, начал мерить кабинет быстрыми, по-солдатски ровными шагами. Потом включил запись ещё раз, переписал её для отчёта ЦРУ на сверхчувствительную плёнку. Сунул черновую ленту в карман и пошёл к Роберту Лоренсу. "Дело сделано, босс", сказал он. "Теперь я спокоен за Фатил". "Поздравляю. В подробности будете посвящать или моя голова вам не очень нужна в этом деле?" Благодаря моим подробностям, не скрыв обиды, ответил Глеб. Вы получили поздравление от адмирала и боевой орден, а я право на двухнедельный отдых всего лишь. Во время которого вы завербуете ещё одного умного, и я потом получу ещё один орден, а вы снова хороший отдых, рассмеялся Лоренс. Больше таких умных, как вы, имеем мы не будет, босс. Это уж поверьте мне, не было и не будет. А как он работает? Мы с вами наконец. Мы можем всё. Мы в фокусе внимания. Наше имя знакомо президенту. Мы гарантированы от любых нападок со стороны своих же. Умный это наша с вами жизнь, это надежда Лэнгли. Думаю, он зря паникует. Никто не может его расшифровать. Он просто-напросто устал. Центр даст ему отдохнуть, когда закончим с Гресо. Так вот. По моим подробностям, Зотов подошёл к Умному, но подошёл в тёмную. У него однолинейное мышление, он из породы апостолов. Он сказал Славину про поставки, о которых нам сообщил умный. Значит, Москва часа через 3 будет знать об этом. Они начнут искать утечку информации, и мы организуем такого рода утечку здесь. Это и будет та игра, которую обещали умному. Что это нам даст? Сколько будет стоить? Стоить это будет ерунду, пару коктейлей всего лишь. Каким образом Это моё дело. Ведите политический курс, тактику ближнего боя оставьте мне. Что нам это даст? Это даст нам победу. Во-первых, русские получат доказательство, что Зотов наш агент. Во-вторых, они получат эту информацию таким образом, что мы сможем обвинить мистера Славина в шпионаже. Так что приготовьтесь к тому, что вас будут грабить. Бандиты возьмут из вашего сейфа имена наших друзей. Среди них, я знаю дело, окажется Зотов. В-третьих, Обвинения в шпионаже и гангстеризме вынудят Люксбург выслать из страны большинство русских работающих здесь. Поставки в Нагонию таким образом сократятся наполовину. Другую половину уничтожат группы террора. В четвёртых, после начала этой кампании, особенно когда стал арестовать Славина, здесь не останется наблюдателей. А если и останутся, то станут соблюдать особую осторожность. Перед началом фатила такого рода акция весьма и весьма полезна. меньше шума. Хотите выпить, Джон? Я напьюсь, когда мне позвонят из Нагонии и скажут, что высылают вертолёт для визита в дворец Агана. Постучить по дереву. Я этим только и занимаюсь, с ночи и до утра, босс. Когда вы перестанете совать в нос босса? Сколько раз я просил звать меня по имени? Я мазохист, босс. Мне доставляет наслаждение самоуничижение. Как думаете, подвиннуть им информацию на Зотова? Глеб забросил руки за голову, потянулся, рассмеялся чему-то. Я надеюсь на случай, босс. И потом я очень злопамятен, никому не прощаю обид. Никому. Лоренс внимательно посмотрел на Глеба из-под мохнатых седых бровей и сказал задумчиво: Злопамятство это плохая черта, Джон, особенно в нашей профессии. Разведчик обязан трепетно любить своего противника, лишь тогда он задушит его.